кто бы ни появлялся в коридоре у Доры, у Ромки, у рыжих, у Александра Григорьевича и даже у Александры Инакиентьевны. Александр Григорьевич от страха терял речь и забивался в комнату, откуда почти не выходил, пока Алек был в Уланском. А Александра же Инакиентьевна каждый раз внимательно выслушивала сумасшедшего и отчётливо, как не русскому Теперь уже на вы, потому что за время болезни Алек превратился из парня в мужика, говорила Алик. Вы забыли, я не курю. Побывочный костюм Алика всё дальше и дальше отставал от моды. В последний раз по коридору замедленной, ненормальной походкой бродил странный лысеющий, разтолстевший от лекарств человек в синем с белой ниткой довоенном костюме, доставшемся ему от убитого на войне отца, и в шляпе с высокой тульёй и обвисшими от времени полями. Румка постучал в дверь ожигиных. Серёня прижал к животу копилку кошку с бантом глафира николаевна лежала на кровати и храпела она теперь спала всегда когда бывало дома даже на кухню не выходила готовить кроме своих подъездов она теперь мыла ещё и поликлинику в даевом переулке у окна спиной к двери сидел алик перед ним стоял специальный стоночек на котором была распялена синей воском. Кошель её Алик успел связать в прошлый раз, а ручки доделать не успел, потому что кинул в мать табуретки, пробил ей голову, и его увезли, замотанного в смирительную рубашку. Сейчас Алик плёл ручки. За окном гуляли голуби. Дядя Алик, здравствуйте! Тихо, чтобы не проснулась глофи, сказал Ромка. Мы деньги принесли за велосипед, как вы просили. Да и закурить, сказал Алек, не отрываясь от овоски. Серёня поставил на стол кошку, полез за припасёнными у Алика сигаретами ароматные. Мы возьмём велосипед, да? шёпотом спросил Ромка. Алек продолжал вязать, пуская дым в сторону Вы попробуйте, какая она тяжёлая, Ромка взял со стола копилку и поднёс калику. Попробуйте. Дай, сказал Алек, выхватил у него из рук копилку и поставил на пол между ног. Ромка с Серёней поняли, что сделка состоялась. Кататься на велосипеде пошли во двор Уланского. Самый большой двор в окрестностях. Двор в Уланском с неработающими фонтанами посредине был образован тыльной стороной центрального статистического управления и фасадом Министерства авиации. На фасаде Министерства авиации наверху, в каменных нишах, стояли каменные тёмно-серые шахтёры, мужчины и женщины с отбойными молотками на плечах, в руках и подмышкой. Назывался этот двор наркомат. Сейчас наркомат был забит народом. Уже неделю здесь снимали фильм заставы Ильича, снимали первомайскую демонстрацию, мимо кинокамер по много раз проходили толпы народа, освещённые ослепительными прожекторами. Главный дядька маленького роста, седоватый с усами, Увидев велосипед, заорал, перекрикивая шум съёмки: "Рыжева мальчик на велосипеде на фоне шахтёров быстро ехай!" приказал Серёне другой дядька. "Вот отсюда сюда. Как я махну, так и поедешь". Серёня забрался на велосипед и тяжело проворачивая педали на расплющенных, не накачанных шинах, покатился куда надо. Главный дядька заставил Серёню проехать ещё три раза, потом сказал спасибо и подарил покрасневшему Серёне огромный воздушный шар, отобрав его у зевающей молодой женщины из демонстрации. "Дяденька!" крикнул громко. "Давайте я тоже проеду. Я хорошо проеду, честное слово". Тот засмеялся,